че ты моя девочка глава 17 иса я больше не могу откладывать на потом инспекцию дальних участков веренного мне заповедника во- первых это само собой напрашивается как человек отвечающий и за эти земли и за охраняющих их людей я должен четко представлять с чем я имею дело а во-вторых От местных поступает наводка на промышляющих в районе дальних кордонов браконьеров, поэтому я уезжаю, рассчитывая управиться за неделю, максимум дней за 10 но вместо этого мой вояж затягивается почти на шестнадцать. Мужики стонут, оно и понятно, у них семьи, дети, огород и рабочий график, который я без зазрения совести переиначиваю по ходу. Интересно, стало бы им легче? если бы они знали, что я, возможно, больше всех их вместе взятых хочу домой, к ней, убедиться, что все в порядке. Меня утешает лишь уверенность в том, что я непременно почувствовал бы, если бы с ней случилась беда. И то, что пока я отсутствую, мои братья из теней роют землю носом. По большому счету, найти необходимый медицинский центр я мог попросить кого угодно, но только тени могут обеспечить нам ссаны легенду и новые документы. Только этим парням я могу доверить ее безопасность, как себе. Хоть я и не считаю Акая таким уж всесильным, я, тем не менее, не сбрасываю со счетов его возможности. Большая глупость недооценивать противника. Я таких ошибок не совершаю. Чем ближе мы к поселку, тем сильнее мое нетерпение. Наверняка парни уже что-то придумали, и, может быть, совсем скоро я смогу, если и не присоединиться к Сане, то хотя бы успокоиться, зная, что вытащил ее». Мое тело так напряжено, что сводит мышцы. Чувства обострены до предела. Что там за суета? Прикладываю бинокль к глазам, чтобы получше рассмотреть происходящее в моральном хозяйстве. Так ведь сезон срезки пант начальник. Слышал о таком? Я отрывисто киваю и не в силах отвести глаз от происходящего, сжимаю коленями бока лошади, заставляя мочку ускориться. Ну нет, туды-то зачем? Посмотреть хочется. Моральник принадлежит Кимикаю? «А то кому?» – ворчит Степаныч, устремляясь вслед за мной. «Вон же он!» И правда, как я сам не заметил, стоит у самого загона и руками машет, будто ветряная мельница, объясняя что-то мужикам. Никак лично контролирует процесс или наслаждается, пуская кровь этим прекрасным животным. По мере нашего приближения продолжаю напряженно наблюдать за происходящим. Затем, как оленей небольшой группой, загоняют в отгороженный, посеревшем от старости деревом коридор, а после отпускают, выбрав одного, видимо, самого подходящего. Когда мы спешиваемся у изгороди, Акай включается в процесс непосредственно. Пока сразу два сухоньких мужика прочно фиксируют животное в отдельной кабине, тот хватает окровавленную ножовку и принимается пилить бархатистые, еще не закостеневшие рога. Животное издает странные звуки, которые задевают что-то внутри. Мое дыхание сбивается, а этому хоть бы хны. Улыбается вон, обнажив хищные клыки, и завидев нас, как ни в чем не бывало, приветливо машет ладонью. тут же следом берет ею кружку с густой моралью и кровью и осушает в один жадный глоток. «Какого черта он творит?» — шеплю я. «Оздоравливается! Что ж еще?» — хмыкает самый младший из моих подчиненных. «Ты, командир, разве не в курсе, как полезна кровь из Выпил 50 грамм и сразу с десяток лет сбросил. А уж как стоит потом, никакой Виагры не надо. Слова этого идиота ржавой пилой проходятся по моим нервам, спуская с привязи все эмоции сразу. Мне тоже хочется крови. Крови Акая. Я готов вцепиться ему в глотку зубами и рвать. За счет чего держусь, даже не представляю. спилы вместе где еще совсем недавно росли красивые рога, обрабатывают белым порошком антисептика, после чего морала выпускают из клетки. А Кай провожает того взглядом, облизывается и шагает ко мне. «Какие люди!» Приобнимает, опасно подставив шею, хлопает меня по спине. Как будто мы с ним, мать его, лучшие друзья. И вот ведь что интересно. У него настолько плотная, располагающая к себе аура, что им невозможно не проникаться. Еще секунду назад я готов был вцепиться Акаю в глотку, а сейчас, будто присмирев, жму в ответ его руку. Уж не этим ли он покорил в свое время Сану? Ведь как-то же начались их отношения. Что-то заставило ее быть с ним до того, как ей это все опротивило. Я почему-то никогда у нее об этом не спрашивал, а она не рассказывала. Размышляя над этим вопросом, пропускаем ему ушей большую часть тимикаевского трепа. И баньку. «Баньку! После такой работы святое дело отдохнуть!» Моргаю. «На отдых нет времени. У нас на завтра боевые стрельбы назначены». «Правда? Эка я вовремя подоспел. Разрешишь поучаствовать?» Равнодушно пожимаю плечами. «Это, конечно, против правил, но если Акаю так хочется, мне будет интересно посмотреть на потенциального противника в действии. Надо понимать, чего от него ждать, в том числе в обращении с оружием». Мы начинаем в пять у старой заставы. Перекинувшись еще несколькими фразами, сворачиваем беседы и продолжаем свой путь. Даже крепкие мужики окончательно вымотались за столько дней. Да я и сам устал, хоть намного более вынослив. За время отсутствия мой домишко приходит в полное запустение. Час я трачу на то, чтобы прибраться. После жарю себе яичницу и за нехитрым обедом просматриваю присланные Родионом варианты. рабочим нахожу один Большой реабилитационный центр на окраине Праги. Чехия – удобная страна в плане локации и культурно близкая нам по духу. На то, чтобы утрясти формальности, может уйти от месяца до двух, и за это время мне главное убедить Сану уехать. Пока, правда, без меня. Зато с сыном. У меня же здесь задание, которое я не могу бросить. Да и исчезнуть вот так вместе – значит натолкнуть Акая на подозрения. Нам это не нужно. Звоню Родиону, чтобы поблагодарить шестого. Тот, как я и думал, отмахивается от моих благодарностей и вместо этого замечает другое. «Кстати, я тут под шумок решил твою девочку проверить». Вздрагиваю. Со словом «девочка» у нас проблемы, а Кай будто измазал его в грязи частым употреблением. Но мне нравится, как звучит «твоя». Так нравится, что на время я даже упускаю из виду смысл всех других слов. «Я тебя не просил». Бросаю, наконец, их осмыслив. Зря. Там есть над чем подумать. Например, кому и зачем понадобилось подчищать, а не информацию. Кому ясно. Отрезаю я, имея в виду, конечно, Акая. А зачем? Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Понятия не имею. Хочешь, выясню. Какой оригинальный вопрос. Особенно учитывая то, что на все остальное шестому мое разрешение не требовалось. Впрочем, почему бы и нет? Если предположить, что Сану возле Акая держит не только сын, это может перечеркнуть все мои планы. Или здорово их скорректировать. А то, что я действую у нее за спиной, херня. Я и не на такое пойду, если понадобится. В этом смысле меня гораздо больше сдерживает то, что я тупо боюсь узнать правду. Конечно, не в смысле «боюсь-боюсь», а в том плане, что за нее страшно. Я ведь понятия не имею, что и довелось пережить, пока меня не было рядом. И это какой-то новый, совершенно мне незнакомый страх. Иррациональный, но неизбежный. Когда-то в руки мне попалась газета со статьей, которой рассказывалась о человеке, вынужденном носить свое механическое сердце в рюкзаке на груди. Уверен, теперь я знаю, как он себя чувствует. За исключением того, что мое находится вообще в чужих руках. А это возможно? Кое-какие зацепки имеются. Думаю, попробовать стоит. Тогда дерзай. Я сворачиваю беседу и укладываюсь в кровать. Теперь можно себе позволить и отдохнуть. День, на который мы назначили стрельбы, необычайно ясный. И пусть не применение оружия – важный показатель профессионализма работников оперативной группы, уметь обращаться с ним они все же обязаны. Мы оттачиваем стандарты, когда мое внимание привлекает знакомый отблеск. Когда столько лет работаешь снайпером в составе разведгруппы, вырабатывается безошибочное звериное чутье на опасность и потенциальную угрозу. Никто из готовящих нас инструкторов не может объяснить толком природу этого чувства, но тем не менее никто его не отрицает. Хорошо обученный снайпер, вроде меня, может на расстоянии обнаружить цель по поколыханию травы или таким вот отблеском стекол оптических приборов. Настолько обострено его зрение, и натренирована наблюдательность. И может, даже не видя этой самой цели, ее снять. Но я ведь не знаю, кто ведет наблюдение и с какой целью. Мысли тонут в звуках выстрела. Мужики и не думают останавливаться. «Эй, смотри, прямо в яблочко!» «Ну надо же!» Восхищенно цокают. «Сворачиваемся, отходим за тот валун!» Тихо командую я. Мужики молчат, ничего не понимая, и не торопятся выполнять команду. И только Акая решается возразить. «Какого черта? Что случилось, начальник?» «Кто-то может усомниться в том, что это возможно, но я буквально слышу шелест пули. В тот же миг, сорвавшись с места, я что из сил отталкиваю Тимикая в сторону. Не будь он таким боровым, пострадал бы меньше. Я поднимаю ствол и делаю несколько выстрелов вслепую. Мужики стоят, открыв рты. «Ложитесь, идиоты!» – ору я. Защитного цвета куртка Акая пропитывается алым. Я разрываюсь между желанием погнаться за стрелком и необходимостью оставаться на месте, защищая своих людей. «Думаешь, это кто-то специально?» — подползает ко мне Аким. «Да». «Убью, когда доберусь! Шакалы!» — сипит Акай. Я ощупываю его рану, понимая, что его планам, возможно, и не суждено сбыться. Крови слишком много. Не буду врать. Мелькает мысль, что может оно и к лучшему, а потом... Не знаю, наверное, включаются вбитые в подкорку инстинкты защитника. И вместо того, чтобы дать Тимикай умереть, я делаю все, чтобы спасти старого хрена. «Степаныч, Аким, нужно его дотащить до машины». «Они и вчетвером меня не дотащат». Сбиваясь, сипит Тимикай. Я слабо представляю, за счет чего он держится, и почему до сих пор не потерял сознание но такая сила воли не может не вызывать уважения. Уважение, мать его так! — Я сам! — Чёрта с два! Ты не сможешь! — рычу я, затыкая рукой дыру в его животе и... Ошибаюсь. Поддерживаемый двумя мужиками, Акай всё же кое-как, пошатываясь, встаёт на ноги. — Твою в бога душу, мать! — шеплю я и сам подныриваю ему под руку. — Аким, подгони машину как можно ближе! — Быстрей! Что ты встал? А кайф все же теряет сознание. И на заднее сиденье мы заталкиваем его всем миром. Мои руки по локоть в крови. И это вовсе не фигуральное выражение. Его не спасти. До ближайшей больницы езды часа два. А на кочках... Везем его к Сане. Она не хирург. У нее наверняка есть лекарства, которые помогут ему продержаться до города. Белая, как мел, Сана встречает нас на пороге, будто почувствовав что-то неладное. Я безумно по ней соскучился но прямо сейчас смотреть на нее страшно. «Что случилось?» – спрашивает она, стуча зубами. «В него стреляли. Ты должна помочь довести его до города. Ну же, соберись!» Я бы даже ее встряхнул, если бы в этот самый момент не продолжал зажимать рану Акая ладонью. Но к чести Саны она довольно быстро приходит в себя. И, наверное, потому, что мы все сработали без промедлений, Акай пережил дорогу до больницы. А может, помогло то, что все время лета, пока я сидел за штурвалом Тимикаевского Робинсона, Сана честно его реанимировала. Воздух между нами покалывал и вибрировал, а в шуме вертящихся лопастей мне чудился знакомый гортанный голос. «Скажешь ей, ты моя девочка и снов».